Кофе и пиво – вот что любо мне. Мы вышли из дома. Муж хозяйки сажал в разрыхленную землю цветы. Он из года в год выращивает их на продажу. Мимо шли бронетранспортеры, лязгали гусеницы. Мальчишки в нарукавных белых трепицах возили друг друга в тачки. Паренек в солдатском свитере болотного цвета насаживал лопату на черенок. В небе висел немецкий разведчик Рама. А на развилке службы ВАД, военная автомобильная дорога, уже соорудила павильон для тех, кто передвигается по Германии на попутных машинах, и строго известила «За езду по левой стороне водитель лишается прав». Смешно и мило. От этого предупреждения веяло непривычным бытом, резонными установлениями другого мира. Мира, где нет войны.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 Оборону Кюстрина возглавлял палач Варшавы генерал СС Райнефарт. Бросив обороняющих город-солдат в гибельную для них борьбу, он бежал. С трудом пробравшись среди загроможде... загромождавших улицы камней, обгоревшей арматуры, раскрошенной черепицы в поисках выезда из города, наша машина влетела на площадь. Большая площадь была теперь кладбищем, окружавшим ее прежде здание. Мрачными глыбами камни надвигались они отовсюду. Стонали повисшие балки, и с проломов стен сыпалась каменная пыль. А посреди площади чудом уцелевший памятник с бронзовой птицей вверху. Боже мой, до да чего же одиноко тут! И эта птица нелепая, глупая, заносчивая, одна-одинешенька на страшном каменном пустыре. Опять на шоссе, и опять поля и перелески.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 и все лязгло, громыхало, истошно сигналило, нахлестывало лошадей, норовя обогнать идущих впереди».